Глава 9. Я стоял на высоких стенах Смелости и вглядывался вдаль. Но ну, основным моим биноклем был сейчас шнытька, но глазами можно было увидеть достаточно много. Драконы в какой-то момент прекратили свои нападения на Смелость. Я бы на их месте сделал бы это гораздо раньше, ведь Несмотря на многочисленные потери, захватить крепость они никак не могли. Тут уже вовсю работало преимущество в логистике. Когда благодаря системе порталов в один момент на стенах может появляться моя гвардия во всеоружии, то захватить крепость драконом резко становится сильно сложновато. И самое главное, бесполезно кидать на штурм всё новые и новые войска. Был даже период массивной бомбардировки, когда драконы решили без затей смести мою крепость с лица земли, но они также не достигли успеха. А смелость зато стала отличным полигоном для испытания новых защитных артефактов, которые поставляли мне крендельс с Арнаутским. В принципе, они говорили, что и прямой ядерный удар защита крепости выдержит. Но к этому я относился несколько скептически. Точнее, этот экспериментальный щит не должен был выдерживать взрыв. он должен был нейтрализовать боевую часть ядерной ракеты или бомбы, которая бы попала в поле действия артефакта, и боеголовка просто врезалась бы в землю куском металла. Вот только это самое поле действия не было сильно большим. И драконы при определённом усилии могли бы просто накрыть ядерными взрывами крепость по периметру. Но, видимо, до такого они ещё не додумались. Ведь по факту в пяти километрах все еще существовал небольшой городок, где жило большое количество подданных империи драконов. Да и военных вокруг скопилось «Маму, не горюй!». По факту крепость сейчас находилась в кольце из оборонительных сооружений, из которых лениво периодически кто-то постреливал, ну просто из вредности, дабы разрядить наш защитный щит. Неожиданная проблема появилась в другом — все чаще и чаще в голову защитников-гвардейцев пытался влезть Морфей. Лепесток уже практически не вылезал из территории крепости, пытаясь держать руку на пульсе, а количество пострадавших гвардейцев исчислялось уже десятками. Правда, всего троих мы потеряли безвозвратно. В данный момент ради их же безопасности они находились в камерах моей тюрьмы. Ведь даже я не мог устранить последствия внедрения Морфея, и ребятам придётся ждать, пока сам Морфей не сдохнет. Однако именно присутствие лепестка в крепости позволило купировать воздействие на другую часть гвардейцев, которых, конечно же, убрали из опасной зоны. Но они, по крайней мере, остались в своём сознании. Давление со стороны Морфея постоянно усиливалось. А стопроцентной защиты от этого воздействия не существовало. но ну, я имею в виду внешней защиты. Если человек был силён сам по себе, то он бы отбился самостоятельно. Но сколько таких сильных ребят у меня было? Ответ один — недостаточно. Вообще, прямо сейчас империя драконов как будто затаилась. Я примерно понимаю в ожидании чего. Восточный фронт, что противостоял Годдарду, ушёл в глухую оборону. Флот зашёл в гавани, не вступая в битву с союзными флотами. Границы укреплены, но никто никуда не лезет. А в самой столице Империи Драконов не осталось ни одного агента, который бы рассказал, что там творится на самом деле. Что ж, для этого я и прибыл сегодня в смелость. Я посмотрел на лепестка. Я ничего не перепутал?» «Нет, всё верно, Александр», — кивнула бывшая императрица. Я только что сдал экзамен на знание императорского дворца, драконов и его окрестностей. Это очень сильно помогло в тот раз, когда я вызволял Пушкина. А сейчас мне нужны были другие нюансы. Другой вопрос. Что император-дракон тоже должен был знать, что Лепесток теперь с нами. Возможно, да даже невозможно, а скорее всего, Меня там будут ожидать сюрпризы. Но толстые древние стены дворца не переставишь, так что, в принципе, информация была актуальна. — Я ещё раз повторю, Александр, что я бы очень не хотела, чтобы ты это делал, — нахмурилась женщина. Тут уж я улыбнулся. — Да ты знаешь, я и сам бы этого не хотел. А знаешь, что я бы хотел? Чтобы человечество перестало грызться друг с другом. и чтобы к столице драконов подошёл объединённый воздушный флот всего мира. И обосравшийся от испуга император-дракон сдался бы на милость победителей. Вот что я хотел бы. Но пока это фантастика, поэтому придётся брать ответственность за всё человечество простому русскому барону». Тут уже Лепесток улыбнулась. «Простому барону?» «Ну, а как ты думала?» — развёл я руками. «Вот он перед тобой, барон в каждой жопе затычка». — Вот какая должна была быть моя фамилия. — Ты как будто жалуешься, — с интересом склонила на бок голову Лепесток. — Насколько я знаю, тебе это не свойственно Так в чём дело, Александр? Я нахмурился, прислушиваясь к ощущениям, и согласно кивнул. — Я точно не жалуюсь. А вот нервничаю, да? — Жалкий барон умеет нервничать, — улыбнулась Лепесток. Но я не поддержал игру. — Ещё как умею. И что-то мне подсказывает, что моя нынешняя миссия будет нифига не лёгкой. — Как, впрочем, и остальные, — пожала плечами лепесток. — Но я тут с тобой согласна. Я ещё раз говорю, может, и не нужно это делать? У меня очень болит душа, глядя во что превращается мой народ. Но всё-таки драконы заперты сейчас внутри своей страны. Блокада не только военная, но и экономическая. «Мне кажется, со временем это должно принести свои результаты». «Принести свои результаты?» Я не выдержал и рассмеялся. «Как ты думаешь, почему наши враги не смогли захватить эту крепость?» Махнул я пальцем в сторону развивающегося на флагштоге флага Медоеда. «Но потому что у тебя сильная гвардия, сильные бойцы и сам ты, Александр Гальхевонов». «Да, это всё верно», — кивнул я, соглашаясь. Но всё же основная заслуга — это упрощённая логистика через портал, по которому подмога доставляется практически мгновенно. А со стороны смелость выглядит обречённо, окружённая со всех сторон врагами. Ну вот и Китай сейчас похож на нашу смелость со всеми вытекающими. — Ты хочешь сказать, — нахмурилась лепесток, — что помощь приходит к ним через порталы? Это какой мощью должны быть порталы? чтобы снабжать целую страну». Я, горько улыбнувшись, вспомнил, что на самом деле могут боги. Никакие порталы они могут ставить. Они миры снабжают. Что им эта жалкая империя? Слух я этого, разумеется, не сказал, а сказал следующее. «Скажем так, есть заинтересованные люди, которые в состоянии это провернуть?» «Вроде всё...» — раздался у меня шипящий звук над духом Шнырька закончил разведку, и я кивнул. Напоследок огляделся. Все бойцы и гвардии были на своих местах. Никого из высшего руководящего состава тут не было. Все выполняли свои задачи. Каждый из них высказал своё негодование и несогласие с моим планом. Но уже традиционно приняли моё решение. «Ну, я пошёл», — кивнул я. и шагнул с высокой крепостной стены между зубьями в пропасть, мгновенно уходя в тень. Защита от теневиков у драконов присутствовала. Но от теневиков слабых меня они, конечно, не остановят. На этот раз я достал из океана душ теневого червя. Здоровенная тварь, которая находилась у меня с незапамятных времён. Он был не таким быстрым, как теневой дракон, но у него было преимущество. Он мог нырять глубоко в тени, где скорость его повышалась в разы. Вот и сейчас, оседлав тварь, я направлял его мысленными командами в нужную сторону, задумчиво оглядываясь по сторонам. С момента идиотского поступка джина прошло определённое время. Петиневой план, почуяв слабину, потихоньку начал просачиваться в этот мир. Моё зоркое зрение, также глаза шнырки, показывали, что вокруг всё кишило разведчиками теней, которые в ужасе шарахались от нас, боясь своего старшего собрата, но и чувствуя мою силу. Я увидел несколько пока ещё небольших червоточин, которые потихоньку расширялись. Про себя я подумал, что если так всё пойдёт и дальше, то скоро по всему миру начнут вылезать тени. При этом резко возрастёт стоимость нефрита. материала, который является смертельно опасным для любого теневого создания. Сразу в голове я поставил галочку, что надо переговорить с Саней и искупить все месторождения нефрита, до которых мы сможем дотянуться. Нет, не с целью задрать цену и заработать, хотя, безусловно, хорошую прибыль я получу. Я просто представляю, что начнётся, когда все внезапно поймут, что лучшее оружие против теней — это нефрит. Подозреваю, что как раз многие захотят на этом спекулировать. Чем больше у меня будет возможностей, тем лучше это будет для человечества. Я давно перестал удивляться его неуёмной жадности, когда отдельные люди реально зарабатывают на сородичах, точнее, на их смертях. Переделать человеческую природу точно нельзя. А вот подстраховать вполне возможно. Этим я, пожалуй, и займусь. Путь до столицы драконов от смелости занял примерно час. Заодно я произвёл проверку моих новых печатей. Оказалось, что всё работает как надо. И в тени я могу довольно долго находиться без всякого дискомфорта. Слой, по которому я сейчас передвигался, достаточно глубокий, чтобы обойти практически любую защиту этого мира. Глубже нырять смысла не было, так что испытанием я был доволен. Кроме меня, на этот слой смогут забраться ещё мои паладины, волк, ратник. Ну и ещё несколько людей из этого мира. Маловато, но смотря для чего. Впереди я увидел жёлто-коричневое сияние. И щелчком пальцев отозвал червя и загнал его снова в океан душ. С этими тварями у меня никогда не будет договора, чтобы их отпустить. Пока у меня будут силы их удерживать и возвращать обратно, Я буду это использовать. Как только связь нарушится, я их просто уничтожу. Но отпускать точно не собираюсь. Дальше, не торопясь, я подошёл к щиту и пригляделся. А затем потихоньку начал всплывать на верхний план, где уже начали проявляться обводы окружающего меня города. Да, всё правильно. Этим щитом был окружён императорский дворец. Ведь сделано это было не человеком, а богом. И это меня сильно беспокоило. Всё ещё не прикасаясь к защитному экрану, я предполагал, что прорваться внутрь всё-таки могу. Ведь Морфей всё ещё не присутствовал физически. В этом мире он работал через свой аватар. Однако вместо защиты этот щит имел больше охранно-информационную роль. О моём появлении здесь точно станет известно. Надо ли мне это? Ну, если бы я хотел провести разведку боем, то да. Но я понятия не имел, что там за куполом и какие могут ожидать меня там сюрпризы. Поэтому я поступил по-другому. Всё так же медленно я всплывал на самую поверхность. Кроме этого щита, все здания, всё пространство вокруг дворца также было закрыто, покрыто тревожной сетью, как материальной, так и магической. Ну, тут уже работали люди, поэтому мне было проще. Перед тем, как проявиться на чердаке одного из зданий, я осторожно убрал следящий отросток паутины и тут же подошёл к небольшому слуховому окошку, посмотрев в него. Передо мной раскинулась странная картина. Когда-то самый населённый город в мире как будто вымер. Небо до горизонта покрывали серые тучи, которые не несли дождь, а несли энергию, чуждую для этого мира. Периодически с неба проскальзывали молнии, непривычные нам голубые, а ядовито-зелёного цвета. Судя по всему, солнца здесь не было уже давно. Некогда цветущие деревья в садах императорского дворца пожухли, как будто сейчас был не разгар лета, а глубокая осень. Всё вокруг выглядело уныло и безотрадно. По улице ходили патрули. Нет, мирные жители тоже были. но они старались быстро пересечь открытую местность, прижимаясь к стенам, а при виде патрулей вообще прятались в домах. Дальше в дело вступила шнырька, и тут мне открылся следующий слой странной картины. Нет, люди здесь все оставались. Только все они находились внутри своих домов и квартир. Практически все они сидели или лежали, глядя в никуда отсутствующим взглядом. Кто-то механически запихивал в рот еду, кто-то также, глядя бессмысленным взглядом, вперёд мыл посуду или же подметал пол. Но все они были похожи на безмозглых кукол, которые способны выполнять лишь самые простые базовые занятия для поддержания жизни. Собственно, именно так всё и было. Все жители столицы драконов превратились в безмозглые марионетки, подчинённые новому правителю, богу Морфею. А судя по зелёным молниям, он здесь был не один. Как будто подслушав мои мысли, в соседнем квартале моргнул и открылся портал скверны. Оттуда вывалилось два мертвяка, что тут же забежали в дом, набросившись на безвольных кукол, повалив их на пол и вгрызаясь им в горло. И тут же мгновенно ожили все жители этого дома, которые похватали всё, что было из оружия, и бросились в квартиру, где происходили убийства. Всё-таки они были не воинами, и погибло ещё несколько человек, но мертвяков они завалили массой. Я так понял, что прямо сейчас я наблюдал маленький сбой в союзном соглашении Морфея с неназываемым. Уж сильно много энергии здесь бурлит. И такое, уверен, происходит постоянно. — Шука, шабака! — доложил Шнырько, показывая мне картинку. Ага, ну примерно я так и предполагал. За городом, в бывшей то ли военной части, то ли тюрьме, обнесённой высоким забором, как раз было несколько стационарных порталов скверны. Своего рода логистический центр. Сплошной волной мертвяки из одного портала заходили в следующий, чтобы выйти в каком-то другом месте. В каком, я понятия не имел. Но всё это тщательно контролировалось одарёнными, что стояли на стенах. диадарёнными в чёрных плащах не называемого, что выполняли роль погонщиков. Эмисаров здесь не было. Я чувствовал. Это были местные, продавшиеся не называемому. Вот только куда они все переправляются? Смотри! Шнырьке прекратил транслировать всю картинку и показал мне новую. Из-под защитного купола прямо сейчас вылетал дракон погибели. на котором сидел аватар Морфея, бывший император-дракон собственной персоной. Что ж, похоже, прямо сейчас у меня есть шанс нехило поднасрать этим долбаным башкам, которые почему-то решили, что им всё можно. Я задумчиво заглянул к себе в океан душ. Итак, что лучше всего подойдёт для данной ситуации? Первая крепость охотников. Где-то в многомерной вселенной. Да как так-то? Мастер переговоров, Дэн, выглядел как всегда. А всегда он выглядел как какой-то бомж, который ранее был аристократом. Самое интересное, что нет. Дэн был исключительным чистюлей. Ну, в то время пока не бухал. И именно какой-то грязи на нём обычно не было. Но вот что он очень не любил, так это новые одёжки. В Ордене ходила шутка, что рубашки Дэна больше лет, чем ему самому, И в этой шутке была лишь доля шутки. Да, рубаха из кожи иридио у Василиска была практически вечной, но она могла бы быть вечной у какого-нибудь торговца или офисного сотрудника. Дэнджи не был ни тем, ни другим. Периодически, в буквальном смысле того слова, забирался в жерло вулканов. Соответственно, рубашка и вся остальная его одежда также выглядели соответственно. Подстричься и побриться Дэна заставляли только его периодически возникающие подружки, которые держались около него совсем недолго. Либо не выдерживая глубины его алкоголизма, либо просто в один прекрасный момент теряя самого Дэна, который, протрезьёв, яростно убегал на новое задание. Без предупреждения, конечно, просто оставив на прикроватном столике свою благодарность в размере годового бюджета небольшого королевства. Деньги Дэн никогда не копил. А зачем? Он всегда ещё заработает. В общем, судя по его виду, прямо сейчас подружки у него не было. Он вернулся прямо с очередного яруса самого ада, так как от него явственно пахло серой, а чёрная кровь, что покрывала его доспехи, явно не была человеческой. «Ты бы помылся, что ли?» — флегматично заявил маг без всякой надежды, одновременно пододвигая заготовленный для друга большой бокал пива который Макс доказал сразу же, как почувствовал, что его старый приятель уже прорывает ткань Вселенной, собираясь появиться в этом зале. «Спасибо!» Дэн несколькими глотками выхлебал двухлитровую кружку и стукнул ей по столу, продемонстрировав бармену два пальца, что означало количество нового заказа. «Ты с тема-то не съезжай! Вы почему на Гаргаса пошли без меня?» Старый маг улыбнулся в свои усы, и неспешно отхлебнул ещё пиво. — а потому что могли, — пожал он плечами. — Хреновый из тебя, друг, — нахмурился Дэн, щёлкая пальцами, и новые наполненные кружки с пивом полетели через весь зал к нему за стол. — Как скажешь, — снова усмехнулся Мак. Любил он бесить Дэна своим спокойствием. — Скучный-то старый перец, — объявил Дэн, залпом выпив ещё одну кружку и уже немного отпив от третьей. — Вот с Сандром было весело. Нас-то будет трындец скучно. Он хоть мучился перед смертью? Дэн, как всегда, перепрыгнул с темы на тему, как пулемёт. — Мучился ли он перед смертью? — покачал головой старый маг. — А кто тебе сказал, что он умер? — Нет, он до сих пор мучается. — О, это хорошая новость, — отсультовал Дэн. — Тогда я, пожалуй, заскочу к нему и подкину ему пару ласковых заклинаний. «Одно нашёл недавно. Заодно будет на ком протестировать», — Мак усмехнулся. «Я бы сказал, что ты неисправимый садист. да в данном конкретном случае эта тварь, наверное, это всё-таки заслужила. Но что касается Сандра, возможно, мой чёрный день ближе, чем я думал». «Чёрный день?» — Дэн отхлебнул от пива, заинтересованно посмотрев на товарища. «Ты о чём?» Я о том черном дне, когда Сандер скоро снова вернется к нам в братство. И вы двое опять начнете делать мне нервы. — О, — оживился Дэн. — Да это отличная новость. И нет, я думаю, ты даже не представляешь масштабов того трендеца, который мы с ним устроим. — Как я говорил, я узнал пару новых приемчиков. Да и Сандер, я так понимаю, без дела не сидел. — Не сидел. «Вот поэтому нас первые собрал». «Ага». Дэн снова выпил пиво, снова щёлкнул пальцем. Ещё две кружки заранее налитых прилетели к нему на стол. «То есть ты знаешь, по какому поводу этот банкет?» Один за другим раздались два хлопка. Дэн обернулся и отсультовал пивом прибывшим, а потом огляделся, как будто видел всех в первый раз. Он уже промочил горло пивом, и был готов воспринимать информацию. «Ого! Я смотрю, давно не видел столько братьев. Это будет замечательная попойка, хотя и без Сандра», — грустно добавил Дэн. «Да вот боюсь, что попойки как раз не будет», — покачал головой маг и махнул в сторону двери, из которой выходил нахмуренный гранд-мастер Вульф, правая рука первого охотника. «Братья!» — усилив голос силой, сказал Вульф. Прошу вашего внимания.